Глава третья. Второактинг. Даром, что мне всегда хотелось стать писателем. Я не представлял, какой жанр предпочесть. Прочитав «День саранчи» Натаниэля Уэста, «Кошмарную историю о голливудской изнанке», я зарекся от карьеры сценариста. Оставались пьесы, рассказы и романы. И тех, и других, и третьих я прочел сотни. однако мой личный театральный опыт ограничивался участием в школьном спектакле. Третьеклассник я играл оракула. За могильным голосом предвещал царю ацтеков не твои сочтены, о Монте-Сума!» Наверное, это был мой актерский потолок. В подростковый период, и лет примерно до двадцати, я бредил Манхэттеном, этим Багдадом на Гудзоне. Городом, где процветали искусство, прессы и, конечно, Бродвейский театр. Всего за пять центов я мог и попасть в Сию мекку и посмотреть две трети практически любого шоу. Только и требовалось, что смешаться с толпой зрителей, которые после первого акта выходили покурить. При звонке, который возвещал конец антракта, я прошмыгивал в зал и живо находил свободное местечко. Успевал прежде, чем гасли огни. Такое времяпрепровождение я называл второактингом. Шел 1942 год. Мне было 15. Пьеса называлась «Зубная кожа». Оригинальное название пьесы «The Skin of Our Teeth» является цитатой из Библии короля Иакова и относится к страданиям Иова. Несмотря на устрашающий подстрочный перевод «Кожа возле наших зубов», название, обычная английская идиома, означающее «чудом спасшиеся» или «побывавшие на волосок от гибели». «Наш городок» я прочел еще в школе, одноименный фильм посмотрел. Вот почему меня так волновало перспектива увидеть второй акт этой новой пьесы Торнтона Уайлдера. У меня хватало соображения не заниматься фтерактингом по субботам и воскресеньям, зато в будние дни я надевал «синий китель», повязывал неброский галстук и подземкой добирался до Таймс-сквер. В тот вечер я приехал рановато, прогулялся по театральному кварталу, поторчал возле ресторана у Линди, поглазил в ресторанные окна, повоображал раньяновских персонажей, мошенников, игроков и гангстеров, а также парней и куколок, будто они зависли в ресторане улинди К слову, Дэймон Раньян называл ресторан у Минди. Я туда захаживал, когда заводилась лишняя монета. Садился у окна, смотрел на бродвейскую толпу и наслаждался чизкейком, который все тот же ранен и увековечил. Я не дал себе размечтаться. Сосредоточился на ближайшей задаче. Перспектива пропустить первый акт меня не слишком печалила. Как правило, мне удавалось угадать, с чего там у них началось. Если же нет, я не расстраивался, а просто придумывал свой вариант. Сочинял завязку, чтобы не шла в разрез с развязкой и характерами персонажей. В те дни я просмотрел немало вторых и третьих актов, но ни одного первого. Когда опускался занавес, я вместе с остальными зрителями аплодировал, а сам воображал жизнь драматурга во всем ее блеске. В день премьеры овации, подобные шквалу, выкрики автора на сцену, поклоны и букеты. Далее отмечание в ресторане у Сарди. Разумеется, с шампанским и с икрой. Затяжное, потому что все ждали рецензии в утренний Нью-Йорк Таймс. Вечер начался, как обычно. Я смешался с курильщиками, что вывалили из театра в переулок. Я тоже достал сигарету из портсигара под золото. Но острил уши. Вокруг обсуждали первый акт. Информация могла пригодиться. Раздался звонок. Вместе с остальными я шмыгнул в фойе. — Скользнул взглядом по афише, огромный в человеческий рост. На ней красовались фредрик Марч и Таллула Бэнкхед. Разумеется, обоих я видел в кино. А сегодня увижу на сцене. Живьем. Оказавшись в зале, я поспешил к последним рядам, готовый усесться на свободное местечко. В центре ряда я заметил два кресла, но не успел дернуться, как их заняла пара опоздавших. Лишь тут я сообразил. Нынче народу больше, чем обычно. Я вжался в стену, прищурился. Огни уже гасли, глаза быстро привыкали к темноте. Все кресла были заняты. Может, рискнуть? Сунуться на балкон? Ради Торнтона Уайлдера я бы и на это пошел. Да, попытаюсь счастья на балконе. Боком я выбрался из зала. Поскакал по лестнице через две ступеньки. Заметил на полу номер плейбилла, журнала для театралов. Сунул в карман. Устремился к свободному местечку в середине ряда. Только плюхнулся на меня возмущенно, воззрилась соседка по креслу. «Что вы себе позволяете? Это место моего мужа!» «Извините, я, наверное, ошибся рядом». Я вскочил и полез по проходу. Навстречу двигался грузный мужчина. Пришлось отступать в конец ряда. На меня шикали, и я отдавил немало ног. На финише меня поджидала дежурная с фонариком. «Извольте предъявить билет, занавес вот-вот поднимут». Сердце запрыгало, я стал шарить по карманам. — Похоже, я его обронил, мэм. Вот здесь он был, в этом самом кармане. Дежурная глядела с подозрением. — На балконе все места заняты. Пойду поищу билет в фойе, а я посодействую вам в поисках. — Благодарю вас, мэм. В этом нет необходимости, — прошептал я и поспешил ретироваться. Не заметил последнюю ступеньку и упал. — Вы не ушиблись, юноша? Пойдемте-ка со мной. управляющему. Нет-нет, все в порядке, я не ушибся. Снова в припрыжку, через две ступеньки, только теперь вниз, в пустое фойе. Огромная афиша была видна полностью. В самом низу имелась приписка «Все билеты проданы». Перед вторым актом я ее не заметил. Приписку закрывала толпа. Вот я кретин. Скорее прочь из театра. Только на улице я решился оглянуться. Название пьесы показалось мне насмешкой над моей же собственной ситуацией. Я побрел на север района Бродвей, к центральному парку. Брел убеждал себя, в пути непременно попадется что-нибудь тянущее на приключение. был уже поздно, и в сам парк я не пошел. Я устроился на скамейке и стал глазеть на шикарные отели. Особенно меня впечатлило название «Эссекс house «Интересно, что за жизнь». у гостей этого эссекс-хауса. Небось деньгах купаются. Однажды я выгляну из отельного окна, окину взором вот эту самую скамейку. Так я решил. Когда я топал обратно к подземке, нарядная публика как раз покидала театр. Кто-то усаживался в лимузины, припаркованные тут же. Кто-то махал таксистом. Большинство шли в сторону залитого огнями Бродвея. Опять я влился в толпу. Словно находясь рядом с этими людьми, автоматически делался им ровней. Многие держали в руках плейбил. Я тоже вынул журнал «Пусть будет паролем, признаком моей принадлежности к высшему свету». Одна группка вошла в ресторан «Уссарди». Я проскользнул следом, огляделся. Небожители уселись, перед ними возник официант. Я помахал плейбилом и осведомился, где туалет. Покинув сие заведение, я двинул к подземке, по пути стараясь представить, какова была пьеса. Ничего не получалось. Поэтому, пока ехал в Бруклин, я сочинил свою пьесу. А юноша, который чуть было не влип, жаждая посмотреть второй акт бродвейской постановки. 25 лет спустя, в 1967 я сподобился попасть в Содружество одаренных деятелей искусств и прибыл в Петерсборо, Нью-Гэмпшир. в знаменитую колонию макдауэлов Там мне предстояло работать над моим вторым романом под названием прикосновение Мне выделили роскошную студию бунгало прямо посреди леса. В первый же день сообщили, «Дабы ничто не нарушало моего уединения, столь необходимого для творческой деятельности, беспокоить меня будут только раз в сутки, в полдень на автомобиле доставлять корзинку с провизией». Осматриваясь в новом жилище, я обнаружил на каминной полке лопасть деревянного весла, всю испещренную надписями моих предшественников. Надписи шли сверху вниз. Верхние успели поблекнуть, нижние были еще свежи. Мой взгляд выхватил фамилию Торнтонуайлдер. В 1936-1937 он создал наш городок. В этой вот самой студии, в которой я весь следующий месяц намеревался писать прикосновение. Мне вспомнился неудачный поход в театр, и у нижнего края лопасти я нацарапал свое имя.